Когда снова открылась дверь, Максим даже улыбнулся. Вот оно. Его переложили на носилки, вынесли из камеры и в сопровождении вооруженных охранников понесли к лифту. Пока лифт нес его вверх, Максим улыбался. Возможно, ему удастся еще раз увидеть солнце. Солнце он действительно увидел. Яркое и теплое. Родное. Впрочем, его тут же укрыли тонированные стекла. Уже знакомого Максиму микроавтобуса. Он не знал, куда его везли. Маршникова в микроавтобусе не было. Максиму сопровождали какой-то майор и три охранника в масках. Ехали довольно долго. В какой-то момент Максим уловил гул самолета. Не иначе его везут в аэропорт. Это действительно оказался аэропорт. Микроавтобус без помех проехал на территорию аэродрома, затем остановился. Когда Максима вынесли из машины, он увидел рядом самолет, кажется, это был Ту-134. Максима занесли в салон. Там его уже ждала женщина-врач. Улыбнувшись, женщина сделала ему укол в вену на руке. Максим протестовал, просто знал, что начнёт он сопротивляться, и эти ладные ребята с автоматами его тут же утихомирят. Последним в салон зашел уже знакомый ему майор. Прошло еще несколько минут, и самолет начал выруливать на взлетную полосу.